«Наиболее шумно было в наших комнатах по ночам. Это, впрочем, понятно. Мы привыкли к ночным операциям, к переходам под покровом темноты. Ночь – союзник партизан, луна – партизанское солнце. А здесь, в гостинице, соберемся после дневной беготни, только начнем разговор стук в дверь. Не живущих в номере просим удалиться. А куда им удаляться?» Госпиталь на Ленинградском шоссе. Туда пешим ходом не меньше часа. Пропусков ночных почему-то не дали. Приходилось объяснять дежурным администраторам, что тут наша партизанская зона. Не баловали мы, что и говорить, администрацию гостиницы своим послушанием. Отвернется дежурная по этажу, на ходу буркнет. Когда ж вы, наконец, улетите? Но это так, в раздражении. Вообще-то, принимали нас всегда очень радушно и относились к нам с вниманием. Что же касается вопроса «когда улетим?», то нас он волновал, надо сказать, куда больше, чем служащих гостиницы. Наконец, 3 марта мы должны вылетать. Но с аэродрома нам по телефону сказали, что сегодня нечего и думать о вылете. Все ж мы погрузились на машины, выехали на аэродром. Думали этим способом воздействовать на командование дивизии. Не помогло. Вернулись в гостиницу. А там уже устроили в наших номерах генеральную уборку, открыли, несмотря на мороз, окна. Как мы впоследствии узнали, только через несколько месяцев после нашего отлета выветрился из наших комнат махорочный дух. 4 марта Нам, наконец, сказали, что самолет есть. И синоптики, хоть и со скрипом, но все же разрешили вылет. Тот-то было торжество. Наскоро устроили прощальный обед, распрощались с дирекцией, помирились с самыми ярыми блюстителями гостиничной дисциплины. Кое-кто из служащих даже проводил нас на аэродром. Мы расположились в самолете, поднялись, сделали круг над Москвой И опять сели. Нам долго объясняли, что куда-то вторгся арктический воздух, что на пути следования видимость не превышает. Разве могло это нас успокоить? Стараясь быть сдержанным, я спросил метеоролога. А можете вы, молодой человек, гарантировать, что этот самый арктический воздух задержит таяние льда на Днепре? Метеоролог обиделся. Сказал, что он не молодой человек. Это ничего не меняло. Вылет опять отложили. Нервы уже больше не выдерживали. Я помню, с досады напал на одного нашего очень хорошего товарища из провожающих. Он был в прошлом нашим партизаном, командиром сперва отряда, потом роты, а теперь оставался в Москве, получил новое назначение. Правда, здоровье у него было неважное, В госпитале хоть и поставили его после ранения на ноги, но одно ухо все еще нарывало, и на ногу он припадал, побаливала нога. Однако я полагал и не без основания, что главная причина не в этом. Ведь вот, Болитский глаз в бою потерял, и сейчас еще повязка не снята, и боли еще не оставили. Болицкому тоже предлагали неплохую должность в Москве, Врачи объявили его невоеннообязанным, выдали белый билет, однако не уговорили его остаться в Москве. Летит с нами и в рейд пойдет. Я тебе от души скажу, Саша, хочешь? Сказал я товарищу, который оставался. Не летишь ты, дорогой мой, с нами только потому, что жена уговорила. Врачи, конечно, тоже не врут. Довольно взглянуть на твою перевязанную голову и грустное выражение лица. «Инвалид, в этом сомнений быть не может. Но что жинка твоя, Сашенька, тут роль играет, не отрицай. А ведь она коммунистка. Подожди-ка, подожди, оправдываться будешь в милиции. Пусть она заменит тебя и летит с нами. Ах, не может!» Было бы неудивительно, если пьяно говорил Саше и более обидных вещей. Но тут при выходе с аэродрома произошел эпизод, который выправил наше настроение». Шел верно уже второй час ночи. На широкой, утоптанной дорожке среди елей, что ведет с аэродрома к шоссе, три девушки преградили нам путь».